Глава третья. Злокачественный грех. Рак. Ужасное слово, обычно вызывающее чувство отчаяния и даже порой безысходности. Для меня рак всегда был чем-то, что происходит с другими семьями. Однако в 1987 году он пришел и в наш дом, когда у моей жены диагностировали лимфому. Помню отчетливо свою первую реакцию. Не может быть, чтобы такое случилось с нами. Но это случилось. И спустя 17 месяцев моя жена умерла после изнурительной, а порой и унизительной болезни. Синоним слова рак злокачественное образование. С медицинской точки зрения, слово злокачественный описывает свойства опухоли, которая может увеличиваться практически неограниченно, активно проникая в смежные ткани и систематически метастазируя в другие части тела. Если злокачественное образование вовремя не устранить, то оно наполнит метастазами все тело и в конце концов приведет к смерти. Неудивительно, что слова «рак» и «злокачественный» столь пугающие. Грех – это духовный и нравственный рак. Если с ним вовремя не разобраться, он может распространиться по нашему внутреннему естеству и отравить все сферы жизни. Что еще хуже, он зачастую метастазирует от нас в жизнь других верующих. Мы отнюдь не живем на духовном или социальном необитаемом острове. Наши взгляды, слова и поступки, а нередко даже тайные невысказанные мысли, так или иначе оказывают влияние на тех, кто нас окружает. Павел наверняка размышлял об этом, когда писал «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». Послание к Ефесинам, глава 4, стих 29. То, что мы говорим другим или о других, обладает потенциалом или разрушать, или созидать. Наши слова или разлагают умы слушателей, или даруют им благодать. Такова сила наших слов. Сплетничая, я одновременно причиняю вред другому человеку и совращаю разум тех, кто меня слушает. Робща о трудных обстоятельствах моей жизни, я ставлю под сомнение Божье владычество и его благость, искушая слушающих поступать так же. Таким образом, мой грех метастазирует в сердце другого человека. Однако грех – это куда более, чем дурные поступки и недобрые слова, и даже злые мысли, которые мы ни за что не осмеливаемся высказать вслух. Грех – это действующее начало, нравственная сила внутри нашего сердца, нашего внутреннего естества. Греховные поступки, слова и мысли – это всего лишь внешнее проявление принципа греха, обитающего внутри нас даже в людях с возрожденными сердцами. Апостол Павел называет этот принцип плотью или греховной природой в некоторых переводах Библии. Эта сила под названием плоть настолько реальна, что Павел иногда персонифицирует ее. Например, в послании к римлянам, глава 7, стихи с 8 по 11. «Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание, ибо без закона грех мертв, я жил некогда без закона». Но когда пришла заповедь, то грех ожил, а я умер. И таким образом заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти, потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею. И в послании к Галатам, глава 5, стих 17. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Итак, Вот непрекрашенная истина, которую нам стоит хорошенько усвоить. Хотя наши сердца и были возрождены, хотя мы и освобождены от абсолютного господства греха, хотя в наших телах и обитает Божий Святой Дух, неизменный принцип греха по-прежнему таится внутри нас, ведя войну против наших душ. Именно нежелание признать ужасную реальность этой истины и создает благоприятную почву, в которой произрастают и благоденствуют наши терпимые или допустимые грехи. Мы, христиане, склонны оценивать свой характер и поведение относительно окружающей нас общественной морали. Поскольку мы, как правило, живем по более высоким нравственным стандартам, чем общество в целом, нам легко быть самодовольными и считать, что Бог о нас того же мнения. Мы отказываемся признать реальность греха, по-прежнему обитающего внутри нас. Один из общеизвестных фактов о раковых опухолях заключается в том, что они зачастую растут необнаруженными до того момента, когда достигают кризисной или даже конечной стадии. Когда 19 июня 1987 года моя жена пришла на прием к врачу, она и представить себе не могла, что в ее брюшной полости развивается злокачественное образование. Более того, даже опытные хирурги, успешно удалившие опухоль, не заметили, что она уже дала метастазы в лимфатическую систему. По сути, слово «коварный», взятое из сферы нравственности, очень хорошо характеризует типичное поведение рака. Вам кажется, что опухоль благополучно устранена, но она неожиданно появляется где-то в другой части тела. Поведение рака – хорошая аналогия того, как грех, особенно так называемый «допустимый» или «утонченный», действует в нашей жизни. Как я уже упоминал во введении, для описания подобных грехов также хорош термин «неприметные» или «трудноразличимые». Эти слова используют в разных смыслах, иногда они носят положительный характер, например, «скромный и неприметный человек». Однако зачастую они имеют резко отрицательный подтекст, подразумевая хитрость, лукавство, скрытность и вероломство. Именно такой смысл я вкладываю в выражение «неприметные грехи». Допустимые грехи неприметны и тем самым коварно обольщают нас, заставляя ошибочно считать, что они не так уж и плохи, или вовсе не считать их грехами, или, что еще хуже, вообще не задумываться о них. Да, некоторые из наших утонченных грехов настолько неприметны, что мы совершаем их абсолютно не думая о содеянном ни в настоящем, ни в будущем. Зачастую мы живем безотчетно игнорируя свои допустимые грехи. Мы, современные христиане, в той или иной мере оказались под влиянием популярной философии наших дней, гласящей «мысли о себе позитивно». Для сравнения, верующие пуританской эпохи 17-го столетия придерживались о себе совершенно иных взглядов. Реальность продолжающего обитать внутри них греха по-настоящему страшила их. В моей библиотеке есть четыре книги о грехе, принадлежащие перу пасторов того периода. Вот их название. «Греховность греха», «Вредоносность греха», «Анатомия тайных грехов», «Зло всех зол» или «Чрезвычайная греховность греха». Все эти пасторы рассматривали грех, каким он реально есть, дьявольской силой внутри нас особенно яркие в негативном смысле выражения для описания греха, использует Ральф Венинг, автор книги «Греховность греха». На протяжении всего лишь нескольких страниц он говорит о том, что грех мерзок, уродлив, гнусен, болезнетворен, смертоносен, разрушителен, отвратителен, враждебен, ядовит, опасен, ужасен, гадок и беспощаден. Прервитесь на несколько мгновений, чтобы поразмышлять над этими словами, проникнуться всей полнотой их смысла. Они описывают не только постыдные грехи общества, но и допустимые грехи, с которыми мы миримся в своей жизни. Подумайте о таких терпимых грехах, как раздражительность, гордость, обиды, уныние и жалость к самому себе. Кажутся ли они вам отвратительными и пагубными? Однако они являются таковыми и мириться с ними в нашей духовной жизни так же опасно, как с раком в нашем теле. Внешне незначительные грехи могут привести к более серьезным. Похотливый взгляд зачастую ведет к порнографической зависимости и даже к прелюбодеянию. Насилие нередко зарождается в гневе, который перерастает в горечь, затем в ненависть и, наконец, в убийство. Возможно, сейчас вы чувствуете искушение зашвырнуть эту книгу в дальний угол комнаты. Вы приобрели ее не для того, чтобы вас кто-то осуждал или изобличал ваши неприметные грехи. Эти первые главы кажутся вам слишком мрачными и тягостными, а вы хотите ободрения, а не обличения. Если вы испытываете подобные чувства, то я призываю вас остаться со мной на этих страницах. Позже мы обязательно поговорим и о вещах более радостных, но пока что продолжим исследовать неприятные новости. По сути, дальше будет еще хуже. Но когда мы увидим, до чего скверны плохие новости, то сможем лучше оценить, насколько чудесны новости хорошие. Итак, каким же образом и без того плохие новости могут стать еще хуже? До сих пор мы рассматривали наш грех с точки зрения его влияния на нас. Мы увидели его злокачественные тенденции как в нашей жизни, так и в жизни окружающих. Однако еще более важным является вопрос, а каким образом наш грех затрагивает Бога? Кто-то назвал грех вселенской изменой. Если такое определение кажется вам преувеличением, то подумайте о том, что библейское слово «преступление», которое, например, встречается в книге Левит, глава 16, стих 21, буквально означает «бунт против власти», в данном случае «против власти Бога». Таким образом… Сплетничая, я бунтую против Бога, вынашивая внутри себя обиду, вместо того, чтобы от всего сердца простить обидчика, я бунтую против Бога. Пророк Исаия в 6 главе стихи с 1 по 8 описывает свое видение, в котором он узрел Бога во всем его абсолютном величии. Он слышал, как ангельские существа восклицают «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». Любому еврею было понятно, что слово «свят» повторяется три раза не случайно, а с намерением передать максимально возможную степень святости. Говоря иначе, это означало, что Бог безгранично свят. Но что подразумевает его безграничная святость? Несомненно, его абсолютную нравственную чистоту. Но это еще далеко не все. В первую очередь, слово «свят» применительно к Богу говорит о его бесконечном, трансцендентном величии, а его верховном владычестве над всем творением. Таким образом согрешая, то есть нарушая тем или иным образом Божий закон, сколь бы незначительным этот грех ни был в наших глазах, мы бунтуем против верховной Божьей власти и его трансцендентного величия. Скажем прямо, наш грех – это оскорбление Божьего величия и его верховного правления, а потому он на самом деле – является вселенской изменой. Но продолжим разговор о плохих новостях. Помните историю о грехе Давида, который совершил прелюбодеяние с Версавией, а затем, чтобы скрыть свое преступление, организовал убийство ее мужа, Урии. Бога это, мягко говоря, не обрадовало, и он послал пророка Нафана обличить Давида в грехе. Вот что сказал Нафан. «Зачем же ты пренебрег слово Господа сделав зло передачами его. Урию Хиттиянина ты поразил мечом, жену его взял себе в жену, а его ты убил мечом Аманитян. И так не отступит меч от дома твоего вовеки за то, что ты пренебрег меня и взял жену Урии Хиттиянина, чтобы она была тебе женою». Второе царство, глава 12, стихи 9 и 10. Обратите внимание, что здесь в обоих стихах используется слово пренебрёг В первом случае Давид пренебрег словом, законом Господа, а во втором Бог через уста пророка Нафана сказал «Ты пренебрёг меня». Очевидно, что грех является пренебрежением Божьего закона, и это равнозначно пренебрежению самим Богом. Конечно, мы сразу же можем решить, что наши грехи вовсе не столь тяжки как грех Давида, и потому не отнесем слова Нафана к себе. Но, как мы уже увидели… Всякий грех, независимо от того, насколько он велик или мал в наших глазах, направлен против Бога. Таким образом, потворствуя любому из так называемых допустимых грехов, я пренебрегаю не только Божьим законам, но и самим Богом. Вспомните об этом в следующий раз, когда почувствуете искушение высказать в чей-либо адрес критические или недобрые слова. Теперь вы понимаете, почему я сказал, что наше описание греха станет еще более неприятным. Но и это еще не все. Есть новости и похуже. В контексте обличения греха в наших взаимоотношениях друг с другом послание к Ефесиным, 4 глава с 25 стиха, Павел говорит в 30 стихе «Не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Рассматривая наш грех как бунт против верховной Божьей власти, а также как пренебрежение его законом и лично им самим, мы видим Бога в роли нашего полноправного правителя и судьи. Однако если взглянуть на наш грех с точки зрения того, что он оскорбляет Святого Духа, и это глубоко печалит Бога, то Бог предстает пред нами как Искупитель и Отец. Наш грех оскорбляет нашего Небесного Отца. Каждый раз, когда мы проявляем враждебность или не прощаем тех, кто был враждебен к нам, мы печалим сердце нашего Небесного Отца. Мы не только огорчаем Его своим грехом, но и злоупотребляем Его благодатью. Павел пишет, что Бог простил нам грехи по богатству Своей благодати. Послание к Ефесинам, глава 1, стих 7. Это благословенная истина, но грех в своем подспудном коварстве наталкивает нас на мысль что наши недобрые слова и горькие мысли не имеют значения ведь бог уже простил их однако прощение не означает что мы можем игнорировать наш грех или мириться с ним бог никогда так не делает напротив он всегда осуждает грех и в нашем случае я говорю о всех кто верит в иисуса как своего спасителя он осудил наш грех в личности своего сына как сказал пророк исая Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Исайя, глава 53, стих 6. Можем ли мы злоупотреблять Божьей благодатью, мерясь в себе с тем самым грехом, который пригвоздил к кресту Христа? Кроме того, поразмышляйте о том, что все в нашей жизни, включая наши греховные мысли, слова и поступки, происходит,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 Богу известна каждая наша мысль. Он слышит наши слова, прежде чем мы их произнесли, и видит каждый наш поступок. Бог даже исследует наши мотивы. Поэтому Павел, говоря о Господнем пришествии, отметил, что он «обнаружит сердечные намерения» – мотивы. 1 Коринфянам, глава 4, стих 5. Это означает, что весь наш бунт, все наше пренебрежение Богом и Его законам. Все наши оскорбления Его Святого Духа, все наши злоупотребления Его благодатью, весь наш грех совершаются открыто, прямо в Божьем присутствии. Представьте, что Он восседает на Своем Царском престоле, а драма нашего греха разыгрывается перед Ним, как на сцене. Ранее я уже упоминала о книге пастора Пуретанина Ральфа Венинга под названием «Греховность греха». Ее заглавие кажется тавтологией излишним повторением. Однако этим Венинг пытался подчеркнуть мысль, которую выразил следующим образом. Точно так же, как Бог свят, предельно свят, исключительно свят, всецело свят и всегда свят, так и грех греховен, предельно греховен, исключительно греховен, всецело греховен и всегда греховен. И неважно, каков наш грех. Постыден или терпим, он в любом случае греховен, исключительно греховен и всецело греховен. Сколь бы незначительным он не выглядел в наших глазах, в Божьих глазах, он отвратителен. Благодаря пролитой крови Христа Бог прощает наш грех, но не мирится с ним. Более того, каждый совершенный нами грех – самый неприметный, о котором мы даже не задумываемся. Был возложен на Христа, когда Он понес на Себе Божье проклятие вместо нас. И именно в этом главным образом и заключается злокачественность греха. Из-за наших грехов страдал Христос. Таковы плохие новости о нашем грехе. И они, как вы видите, весьма и весьма плохи. Как вы отреагируете на это? Переадресуете другим людям, которых считаете грешниками? Захотелось ли вам, чтобы эту главу прочитал кто-то другой? Или же этот взгляд на наши грехи побуждает вас упасть на колени перед Богом в глубоком сожалении и раскаянии за те грехи, с которыми вы мирились в своей жизни? Если последняя правда, то вы готовы узнать хорошие новости. И они, воистину, очень и очень хороши.